Глава 26 «Машка, ты куда, упрямая скотина?» Маша вздрагивала и укоризненно смотрела на Михаила. Он виновато ощурился и разводил руками. Коза Машка с десяток метров шла в нужном направлении, а потом снова сворачивала в сторону. «Машка!» Так и шли до самой деревни. «Не иначе, как ты козу специально Машкой назвал», съязвила Маша. «Марусь!» «Мы тогда знакомы не были», — напомнил ей Михаил. «А ты заранее, на всякий случай». «Шутишь», — улыбнулся он. «Спасибо за прогулку. Когда в гости приходить?» «В гости? Э-э-э...» «Да расслабься», — вздохнула Маша. «Спину тебе надо растереть». Михаил очаровательно залился румянцем. «Да я сам. Как хочешь». Она не настаивала, хотя снова испытала разочарование. Может, ей просто показалось? Михаил спешил за козами, оттого и повёл её короткой дорогой. У неё нет сапог, поэтому и перенёс её на руках через ручей и болотистый участок. И ему неудобно было ставить её в неловкое положение. Вот и поцеловал. Какой кошмар! Она вешается на мужчину. «Тогда я за молоком приду, как обычно», сказала она, скрывая смущение. «Приходи!» Маша нырнула за калитку и побежала к дому, стараясь не смотреть на испорченную клумбу. «Надо будет пересадить уцелевшие цветы кучнее, а землю разровнять и засыпать цветными опилками. Но это всё завтра. А сегодня она устала и хочет спать. Мокрые кроссовки Маша оставила на терраске. А мечте о горячей ванночке для замёрзших ног не суждено было сбыться». «Беременным нельзя парить ноги». Она натянула тёплые носки и прилегла. «Может, Толик и прав наблюдаться лучше в Москве у знакомых врачей? Сейчас её запросто проконсультировали бы по телефону. Санливость во второй половине дня, хорошо или нет? И вообще вопросы накопились». Чтобы вовремя забрать молоко, Маша поставила будильник, но поспать ей не дали. Сначала с телефона папы позвонила мама и причитала, сокрушаясь о безголовой деточке, которая не хочет возвращаться к мужу. Надо уметь прощать, — пафосно заявила она, из чего Маша заключила, что Анатолий все же сделал признание. «У вас будет ребенок, любой может оступиться. Маша не сказала ей о том, что подала на развод, зато спросила. «Мам, а если бы папа тебе изменил, когда ты была беременна мной, ты простила бы?» «Ты как разговариваешь с матерью?» – возмутилась та и отключила телефон. Потом позвонил Коля, интересовался, всё ли в порядке. В то же время по второй линии её домогался Толик. «Маша, ты пьёшь витамины?» Деловито поинтересовался почти бывший муж, справившись о самочувствии. Я подала на развод. «Мое мнение, ты знаешь. К сожалению, нас, скорее всего, разведут. Так что с витаминами?» «Еще не начала. Забыла». «Маша, не игнорируй назначение, пожалуйста. Через три дня я приеду, чтобы отвезти тебя в клинику. Ты еще не все анализы сдала. Я договорился». «Толик, а мое мнение, пустой звук?» — фыркнула Маша. «Ты всегда была разумной женщиной. Думаю, ты понимаешь, что и для тебя, и для ребёнка так будет лучше. Маша, я просто поработаю твоим шофёром». «Точно?» – недовольно переспросила она. «И ни слова о разводе, ни слова. Ладно, я подумаю, перезвони мне накануне». «Развод – не повод отказываться от хороших специалистов». Толик, вероятно, сейчас будет из кожи вон лезть, чтобы её вернуть. Но она поступит хитро и мудро. Пусть возит её к врачу, а она всё равно разведётся». Только Маша задремала, убаюканная отличным, по её мнению, решением, как снова позвонил Коля. «Машуль, рыбка моя, выручай, у тебя же английский, второй язык?» «Откровенно говоря, первый, а что такое?» «Контракт на английском. Не доверяю я всем этим переводчикам. Посмотри хоть по диагонали, нет ли там чего-нибудь нехорошего. Будь добра». Пришлось вылезать из тёплой постели, садиться за ноутбук и вчитываться в малопонятные слова, переводить, пояснять. Отказать Коле в просьбе она не могла. Само собой, молочную встречу опять пропустила. Михаил принёс молоком, постучал в окошко. Маша ахнула, взглянув на часы, и пошла открывать. Думал, снова уснула, сказал сосед, передавая ей к рынку. Кстати, Машкина, специально не мешал. Маша шутку не оценила, и виной тому была усталость и гормоны. "Заработалось, извини", буркнула она. "Спасибо". Она отдала ему пустую крынку и хотела захлопнуть дверь, но Михаил бочком влез на кухню. Марусь, можно тебя попросить?» «О чём?» Она отступила к столу, чтобы не стоять близко к Михаилу. «Боюсь, я переоценил собственные силы», — криво усмехнулся он. «И твоя помощь будет кстати, если ты не устала, конечно». «Да с чего мне уставать? Я ж за ноутом работала, а не дрова колола», — пошутила Маша. Только все равно не поняла, что делать надо. «Поясницу растереть сможешь?» «Конечно». Маша заметила, что Михаил неестественно ровно держит спину, уже когда они спускались по ступенькам крыльца. И шел он, аккуратно переставляя ноги. «Миш, может, к врачу?» — предложила Маша. «Нормально всё». «Где ж нормально? Ты вон!» «Нормально!» Перебил он её резко и шумно вздохнул. «Прости, Маруся. Тепло должно помочь. Если нет, обращусь к врачу». Маша впервые попала в комнату, где Михаил спал, и старалась не пялиться по сторонам. Но интересно же. Краем глаза она заметила фото в рамках на комоде. «Детские дочери» чёрно-белые, вероятно, родителей и ни одной его самого. В остальном всё чисто и просто. Безликая спальня, необлагороженная женской рукой. Маруся, извини, что здесь я лягу, но уже не встану и не смогу проводить. Миш, ложись уже, а? попросила Маша. Не надо извиняться. Я не на свидание к тебе пришла, а помочь. И я не маленькая и не глупенькая, дорогу найду. Жаль, — сказал он, — лучше бы на свидание. Маша промолчала, дабы не усугублять. Ей и так нелегко было смотреть, как Михаил раздевается. Правда, брюки он оставил. Хотя, что она там не видела? И все же Маша так остро не реагировала на голый торс Михаила, когда он мылся в душе. Её потряхивало, и, казалось, каждый волосок на теле встал дыпом. Хотелось прикоснуться, провести ладонью по бугрящим мышцам, прижаться к ним губами. Маша даже головой тряхнула, прогоняя наваждение. Михаил, шипя сквозь зубы от боли, лёг на живот. Маша взяла с комода баночку, зачерпнула мазь пальцами. «Где болит? Здесь?» Чистой рукой она провела по пояснице. «Ох, да!» мазь пахучая, но не едкая. Маша втирала ее в кожу, потом прошлась пальцами вдоль позвоночника. «Если я сделаю массаж, хуже не будет?» — поинтересовалась она. «Ты умеешь?» «Умею». Она не стала говорить, что массажу научил ее Толик. Она растирала ему спину после долгих операций, помогала расслабиться. «Хуже уже точно не будет», — вздохнул Михаил. «А что так?» — не выдержала Маша. Михаил прошипел что-то сквозь зубы, и она испугалась, что сделала ему больно. «Ты что-нибудь знаешь о катапультировании?» — внезапно спросил Михаил. «Это когда лётчики покидают кабину при полёте из-за аварии?» Да. Вроде того, чудовищная перегрузка и большой риск для жизни. Так что, можно сказать, мне повезло, отделался травмой позвоночника. В общем-то, и лечение прошло успешно, но последствия остались. Радикулит зараза. — Пороть тебя, Миша, некому! — с чувством произнесла Маша, сопровождая фразу звонким шлепком по ягодице. «Женщина — Женщина! — возопил Михаил. «Ты с ума сошла?» «Зачем тяжести поднимал?» «Это ты, что ли, тяжести?» — фыркнул он. «Это пить надо меньше, а не тяжести». Маша только покачала головой и укутала его приготовленным пуховым платком.